Он притащил мне поднос с завтраком, но на медбрата или официанта он совсем не походил. На вид ему было лет 38-40, что, конечно же, ни о чем не говорило. Столько времени прошло, медицина должна была сделать пару шагов вперед. Может, тут уже все повально стволовые клетки колют и живут лет по 500? И этот парень уже третью сотню разменял. Чуть выше среднего роста, смуглый с чёрными волосами, едва тронутыми сединой. На нем был серого цвета комбинезон с множеством карманов, но на техника он тоже похож не был. Слишком умные глаза и слишком властное лицо. Плюс военная выправка. «Можешь называть меня Сол», — сказал он, ставя поднос с завтраком на стол. «Сок, каша». Если бы у меня был выбор, в своем времени на завтрак я бы такой есть не стал. Но здесь выбора у меня не было. «Можешь называть меня Алекс», — сказал я. «Ты знаешь, где находишься?» «Понятия не имею», — сказал я. «Зато я примерно представляю, когда». Сол улыбнулся. «Для тебя это будущее». «Похоже, что для меня это настоящее», — сказал я. «Уже». «Ты странный человек, Алекс». «Потому что у меня память не стирается», — уточнил я. Не только поэтому. А почему еще? Похоже, ты совсем не удивлен своим новым положением. А вы думали, у меня будет культурный шок? Что-то вроде того, согласился Сол. Как получилось, что ты можешь разговаривать на нашем языке? Так называемый ваш язык – это смесь нескольких языков моего времени, сказал я. Так уж получилось, что я их знаю. Насколько нормально для твоего времени знание нескольких языков? Вопрос не в бровь, а в глаз. В общем-то это нормально, сказал я, хотя и не очень типично. У тебя хорошая память? Спросил Сол. У меня никогда не было другой памяти, сказал я, мне не с чем сравнивать. С какого времени ты себя помнишь? О, этот шелнишко-хирург так игриво хлопнул меня по попке. Сол нахмурился. «Шутка», – пояснил я. «Конечно, я не помню себя с самого момента рождения. Так, какие-то бессвязные эпизоды. Полагаю, реальный отчет воспоминаний можно начать где-то с возраста одного года». «Знаешь, что именно в тебе представляет для нас интерес?» «Мой мозг». «Вот именно», – сказал Сол. «Процедура сканирования и коррекции памяти известна нам уже более двухсот лет. И за это время нам не попадалось ни одного человека» на которого бы эта процедура не действовала. Ты единственный, чей мозг закрыт для нас. Причем закрыт не только от вмешательства, но и от самих воспоминаний. Может, оборудование в Белизе просто дало сбой, предположил я. Мы повторяли процедуру уже здесь, пока ты еще не пришел в себя, сказал Сол. Для ментоскопирования совершенно не важно, находится объект в сознании или нет. Лишь бы он был жив» а вот это уже радует, то есть в ближайшее время убивать меня им невыгодно. «И в чем же ценность подобного феномена?» – поинтересовался я. «Для СБА было бы очень выгодно получить агента, которому враги не могут залезть в голову», – сказал Сол. «У медали есть и обратная сторона», – сказал я. «Станет он двойным агентом, а вы ничего и не узнаете, потому что сами ему в голову залезть тоже не сможете». Существует много систем контроля. Когда Сол улыбался, ему хотелось верить. Такая уж у него была улыбка. «Кстати, а врагов у вас много?» – спросил я. «Мира во всем мире добиться так и не удалось? Или вопросы здесь можешь задавать только ты?» «В свое время мы тебе обо всем расскажем», – пообещал Сол. «Даже о том, бороздят ли ваши корабли просторы Вселенной?» «То есть я догадываюсь, что бороздят?» «Просто любопытно, сколько просторов уже пробороздили?» «Достаточно», — снова улыбнулся Сол. «Ну и как? Есть ли жизнь на Марсе?» «Мы построили там пару городов», — сказал Сол. «Так что определенно жизнь там есть». Э -э, «Я имел в виду немного другую жизнь», — сказал я. «Инопланетяне существует?» «И не стоит мне говорить, что поскольку на Марсе есть города, значит в них живут инопланетяне». Человечество одиноко во Вселенной или нет? Нет. На этот раз улыбаться Сол не стал. К сожалению, не одиноко. Но больше на эту тему в тот день он мне ничего не сказал. Сразу после завтрака он отвел меня в лабораторию, где меня вновь усадили на подобие электрического стула. Потом мне побрили голову, чтобы прилепить на нее новую порцию датчиков. Несколько десятков прилепили к моим рукам и ногам, Так что я стал напоминать самому себе обвешанную гирляндами новогоднюю елку. Если они еще додумаются просверлить мне дырку в черепе и вставить туда оптоволоконный кабель, я окончательно почувствую себя избранным, то есть нео. Причем до того, как он принял красную таблетку. Череп мне сверлить не стали. Закончив со всеми соединениями, меня надежно зафиксировали на стуле и началось. Что именно началось? Разговоры. Сол начал задавать мне вопросы, посматривая на мониторы и периодически пощелкивая кнопками нескольких клавиатур. Черт побери, никто никогда не осмелился бы назвать меня молчаливым из-за боязни пойти против исторической справедливости. Но так долго я еще не болтал. Сола интересовало все. Где я родился, как звали моих родителей, Что я помню о своем детстве, в какой детский сад я ходил, в какой школе учился, какие нам преподавали предметы и как звали всех моих учителей. Периодически мне давали попить сладенькой водички. Возможно, в нее были подмешаны какие-то препараты, что-нибудь наподобие сыворотки «Правды». Потому что в какой-то момент я поймал себя на мысли, что мне нравится рассказывать Солу историю о своей жизни».